Глава 38. Взрыв. Ваше императорское величество, начал я, стараясь дышать как можно глубже, чтобы успокоить внезапно застучавшее что из силы сердца. Часть благородных семей империи оказались под влиянием Алвов. Мы с Ами... В этот момент император слегка скривился, выражая недовольство, и я тут же поправился. «Мы с Ее Высочеством Вели Ами и нашими союзниками провели операцию по их освобождению. Я рассказывал, умудряясь при этом искать причины, которые могли бы заставить принцессу не спрятать меня подальше, а наоборот показать самому владыке империи. Черт, на первый взгляд ведь обычный Вели, но вот я стою рядом всего минуту, а меня уже начинает трясти». И дело тут не только в неопределенности моего статуса, недавно отгремевшим боя, недобрых взглядах, что бросают на меня со стороны настоящие синекожие лорды. Просто рядом с этим вели почему-то начинаешь чувствовать себя букашкой. Неужели это аура власти, о которой порой пишут в книгах? И ведь вроде бы раньше никогда не было у меня особого пиетета перед этой силой. «Боевая медитация?» – прервав мой рассказ, император повернулся к дочери. «Я почувствовал движение родовой силы даже на Кронфу. Так часто ты к ней взывала. Не было другого выхода?» «Кронфу. Я постарался отложить в памяти это название». «Нет, отец, не было», – покорно склонила голову принцесса. «Слишком глубоко проникла зараза. Даже Алис Панариан был подчинен». Сейчас император глядел только на свою дочь, и я смог выдохнуть и, как ни странно, впервые рассмотреть его получше. Короткие белые волосы, стоящие ежиком, стального цвета глаза. Казалось, он совсем не походил на свою дочь. Но нет, вот император нахмурился, и его губы поджались совсем как у принцессы. Все же они родня, и сейчас это стало полностью очевидно. «Не вини себя, Ами!» Голос грозного Вели стал звучать заметно мягче. «Ты просто не могла знать всего. А вы, лорд Салдок!» Император вновь повернулся ко мне, но договорить не успел. Почва под нами сперва подпрыгнула, потом резко ушла вниз. Что-то громыхнуло со стороны дворца, раздались крики. Я не удержался на ногах и упал, а император, подхватив Ами, взлетел ввысь, Использовав, теперь я это заметил, что-то вроде реактивного ранца. Но что, черт побери, происходит? Поверхность планеты вновь вздрогнула, затем вспучилась и резко опустилась, будто грудь больного пневмонии. С грохотом, напоминавшим взрывы, трескалась порода, и в провалы устремлялась почва, деревья, остатки сгоревшей техники мятежников, зазевавшиеся вели. Я бросил взгляд в сторону холмов. Они складывались вовнутрь, рассыпаясь в пыль. Со стороны дворца мчались истребители и какие-то круглые флайеры с мигающими красными бортовыми огнями. «Что происходит?» — кричал кто-то рядом. «Землетрясение? Теракт?» «Вайсо, построить отряд! Подберите раненых! Танкур, очнись! Вставай, друг!» Кто-то громко кричал от боли, заглушая приказы командиров. Почва ходила ходуном, и я с трудом держался, рискуя каждую секунду упасть. Увернулся от падающего дерева, а потом на моих глазах начал рушиться золотой замок. Величественное здание, которое, как я успел вычитать во время подготовки к этой операции, запросто могло выдержать атомную бомбардировку, или даже атаку вражеских линкоров, сползала в гигантскую трещину. Сначала медленно, затем все быстрее и быстрее, рухнув в дымящуюся пропасть уже в виде обломков. «Шлем!» — раздался в наушниках голос принцессы. «Планету взорвали!» «Кто?» — искренне удивился я, снова упав и покатившись по трясущейся оголенной породе. «Кажется, сейчас и меня затянет в пропасть». «Не знаю!» – состояние Ами, похоже, граничило с паникой. «Запоминай дополнительный код! Быстро! Пока есть возможность!» Когда ты катишься под уклон и понимаешь, что вот-вот тебя поглотит развернувшаяся бездна, сложно воспринимать не только сложные шифры, но и вообще что-либо. Однако для меня это в последнее время вполне привычное дело. Мозг уже, судя по всему, привык, что смерть – это не конец» и успокоился, бросив все усилия на запоминание посмертного послания принцессы для самой себя в новой петле. Пропасть встретила меня пылевой завесой, а потом полыхнула огнем. И это был, наверное, один из самых мучительных моих переходов на новый виток петли. Скрип тормозов, яростный сигнал клаксона и рев двигателя – Таксист Великалу промчался мимо, когда я, сгруппировавшись, откатился в сторону и тут же встал на ноги. Я посмотрел вслед удаляющейся машине. Отлично. Он оценил ситуацию как неприятный, но все же не критичный инцидент и просто уехал дальше по своим делам. Мне же сейчас дорога каждая секунда. Внушение. Я направил технику в браслет Маури, как тогда во время тренировки во дворце Сапора. Больше всего я боялся, что на этот раз у меня ничего не получится, что я не сумею проникнуть в сознание Фина. И вдруг, неожиданно, я переместился в другое место. Стены домов по краям улицы раздвинулись, уступив место бескрайнему полю. Сверху донесся закладывающий уши рев, Я поднял голову и увидел пронесшееся надо мной звено боевых машин в форме вытянутых треугольников. Взгляд по сторонам? Точно. Вот дворец Сапора, а я нахожусь на равнине полигоне рядом с ним. Кажется, у меня получилось. Получилось! Кто ты? Что ты делаешь у меня в голове? Неизвестный голос прервал мое знакомство с обстановкой, а потом волна боли чуть не выкинула меня из тела. «Ну, конечно. В тот раз, когда я подключался к сыну лорда Сапора, тот был в коме. Вот я и смог без проблем управлять его телом. Сейчас же хозяин был в сознании и не собирался без боя уступать непрошенному гостю». «Черт, как будто у нас на это есть время». «Я, я тоже, тоже в петле», «Рукен решил, что я смогу помочь тебе пережить эту атаку». По идее, Финн должен помнить свою неудачу с силовым способом остановить повстанцев, а также все свои прошлые попытки не дать вывести себя из игры. Он должен понять, что я – это его шанс. «Варвар думает, что сможет мне помочь? и Исчезни, я справлюсь и без тебя». Только сейчас я догадался посмотреть вниз и увидел, что Финн не просто стоит, он готовится к схватке. Его тело напряжено, в руке сжат Бон, а из него, растекаясь по земле, наверное, чтобы не привлекать внимания издалека, вылетают все новые и новые полигоны. Хотя нет, не все идут на землю. Штук 10 Финн направил вверх, целясь. Прямо в себя? «Черт, он же хочет с их помощью от меня избавиться!» «Конечно, это его дело, но я все-таки дал слово, да и не помешают принцессе верные союзники, а мне – должники».